Глава 35. Еще раз про смерть. Конечно же, мне, маме особого ребенка, всегда хотелось увидеть, как появляются такие дети. Разумеется, не потому, что я желаю кому-то производить их на свет. Думаю, не надо объяснять, что эти дети ненормальные, нездоровые и жизнь с ними особенная. Просто мне было интересно. Кроме того, я знала, что способна найти слова настоящей искренней поддержки людям, которые могут родить такого ребенка. хотя я понятия не имела, насколько часто это случается в роддоме. И вот однажды на практике мельком слышу от одного доктора. Да, он в том боксе, где Дауна рожают. Само собой охватило любопытство. Я на правах стажера зашла посмотреть. Совсем молодая девушка, с таким же молодым мужем, роды первые. Вела их пожилая, во всех смыслах тяжелая и очень недобрая доктор. Я ее боялась. С индивидуальными акушерками она не рожала, Проект домашней роды в роддоме считала блажью, высказываясь о нем и обо всех в нем участвующих с годливым пренебрежением. В общем, врач чугунной, непрошибаемой советской закалки тех времен, когда роддом мало чем отличался от тюрьмы. Как-то одна моя девочка, нежное, трепетное создание, пошла в роддом заключать договор на сопровождение. На приеме в контрактном отделе сидела та доктор с мрачной тоской на лице, изрезанным глубокими мимическими морщинами от вечно презрительной гримасы. «Я хотела бы заключить контракт на естественные роды», — робко сказала девочка. Врач окинул ее хмурым взглядом. «Ты на себя посмотри. Понимаешь хоть какой-то ужас естественные роды?» Вот так она, собственно, и работала. А заинтересовавшая меня роды вела потому, что считалась очень опытной. И с этим сложно спорить. Чем старше доктор, тем опытнее он становится чисто арифметически. Я застала роды на этапе, когда все уже близилось к финалу. Но он был невероятно вымученным. В палате царила крайне тяжелая атмосфера. На лице роженицы мука и усталость. Муж смотрелся совершенно потерянным. Доктор мрачнее тучи. Вокруг суетились роддомские акушерки. Стояла и капельница с окситоцином. причем в огромной дозировке. Таких цифр я никогда прежде не видела. Нынче такие однозначно губительные дозы не используют. Если сегодня начинают с 2,5 единиц на 20 или 50 мл физраствора и капают его со скоростью 2 мл в час, то там стояло 10 единиц со скоростью 18. Если посчитать, насколько превышена дозировки, получим чудовищный результат. Матка при таких объемах искусственного окситоцина отказывается его воспринимать. Рецепторы, рассчитанные на эндогенные микродозы, попросту атрофируются. В итоге медицина в подобных ситуациях заходит и заводит роды в тупик. Матка, похожая на вялый мешок, уже не толкает, а синтетический окситоцин в любых количествах перестает работать. Женщине требовалось тужиться, видимо, наступило полное открытие. Доктор громко призывал ее это делать. Та старалась изо всех сил. Смотреть было тяжело. Вся потная, красная, вымотанная. Доктор сердилась, кричала на роженицу. Раздраженно требовала от акушерок заменить окситоцин на свежий. Видимо, этот разрушается от освещения и плохо работает. Заменили, опять выставив прежнее значения. При этом девочка старалась изо всех сил. Такой маленький боец, труженик, И муж ей всячески помогал. Я не понимала. Знают ли родители, что ждут ребенка с синдромом Дауна? Диагноз окончательный или только высокий риск, и исход не очевиден? Но было не до вопросов. Какими-то безумными усилиями дошли до финала. Головка находилась уже близко, и роженицу перевели из бокса в большой родильный зал. Все время слушали сердце, вроде как терпимо. Поскольку окситоцин уже не работал, немножко подавили на живот. Не особо травматично и грубо, для той поры это вообще стандартно. Наконец родился ребенок, девочка. С первого взгляда ясно, синдром Дауна. Выложили на живот, но тут же стало понятно, что она выглядит неживой. Быстро отрезали пуповину и унесли на реанимационный столик. Дальше 20 минут обширной реанимации. Трубочки в ротик, носик, отсосы, инъекции адреналина в пуповинную вену, массаж сердца. Дыхательный мешок, опять уколы и паузы для попыток хоть что-то услышать в груди, хоть один стук, хоть один вдох. Впервые я увидела реанимацию выглядевшего абсолютно неживым новорожденного. Его качали мешком амбу, механическое ручное устройство для выполнения временной искусственной вентиляции легких, обеспечивает простой, надежный способ вентиляции комнатным воздухом с примесью кислорода. Делали массаж сердца, Все работали очень слажно и четко, и через двадцать минут закончили, так и не добившись ни единого вдоха. Ребятам, которые к счастью ничего не видели, сообщили всего лишь, что ребенок не поддается оживлению. Они тихо плакали, попросили принести и показать, глубоко, пристально всматривались в дочь. Родильница сквозь слезы шептала мужу. Посмотри, какая она красивая у нас, какая хорошенькая. Глядели на мертвую девочку такими любящими глазами, с такой волной нежности. Выдержать такое казалось невозможным. Представлялось, что мать должна рыдать, кричать, выплескивать из себя огромное горе, тем более после настолько изнурительных родов. Они оба были прозрачными и трепетными. своей приветственной и одновременно прощальной любви, так и не открывшей глаз дочери. А я все спрашивала себя. Неужели они не замечают, что у их девочки синдром Дауна? Потом вышла, поняв, что сейчас сама разревусь. Ко мне подошла доктор. Что плачешь? Первый раз такое видишь? Я действительно впервые видела смерть ребенка. Да. «Ну но ничего, нормально, привыкнешь». Через несколько часов молодую пару перевели в послеродовое отделение, подальше от других женщин с новорожденными, чтобы дополнительно не расстраивать. Я все-таки зашла к ним. Очень хотелось сказать какие-то нужные слова. Парень и девушка оставались грустными, но спокойными и смотрели на меня уже нерожающими глазами. «Ой!» «Вы же Инна, правильно? У вас есть сын Платон, такой же, как наша девочка. Мы все про нее знаем, и фотографии чудесные видели, читали про вашего ребенка и вообще про детей с синдромом Дауна. Знаете, мы так ждали нашу девочку. Мы приняли ее заранее, еще внутриутробно. Вот так получилось. Мы плакали вместе».